Глава восемнадцатая По пути домой я пыталась вспомнить, есть ли в моём холодильнике что-то быстрого приготовления. Желательно, чтобы достать, сразу съесть и при этом не мыть посуду. Потому что благодаря Глебу и нашему новому клиенту, чтоб его любовница бросила, я не успела даже выпить чашку кофе, не говоря уже о полноценном приёме пищи. Решив не мучиться, свернула на перекрёстке к нашей с подругами любимой кофейне. Там меня точно накормят, напоят, обогреют и что-нибудь завернут с собой. Расшатанная последними событиями нервная система требовала сладкого и побольше. До сих пор перед глазами стояла блондинка, которая явилась ко мне под покровом ночи с требованием отдать ей Ярослава. Я скрипела зубами. Злилась, но ничего поделать не могла. Припарковавшись у кофейни, заперла машину и медленно пошла ко входу. Над головой звякнул колокольчик, в нос ударил запах кофе, выпечки и корицы. Блаженно прикрыв глаза и наслаждаясь ароматом, я почувствовала, как желудок утробно заурчал, требуя еды немедленно. Насмотрелась, заметила за дальним столиком Владу в компании Макара и Тимура, его лучшего друга, и одного из моих бывших ухажёров. Друзья тоже меня заметили, и Влада махнула рукой, приглашая присоединиться к ним. Не теряя времени, я подошла к баристе, сделала заказ и, расцеловавшись с Владой, устроилась за столиком. «Привет!» — улыбка получилась не особо весёлой. «Привет, Стеша! Как дела?» — дружелюбно поздоровался Тимур — Его зелёные глаза смотрели с живым любопытством и явным мужским интересом. Тёмные кудри на голове лежали в творческом беспорядке, а на пухлых губах играла приветливая улыбка. «Всё хорошо». Мне не хотелось вдаваться в подробности. «Разведка донесла, что вы маньяка ночью поймали», — продолжил Тим. Я покосилась на разведку в лице Макара, но тот и бровью не повел, продолжая спокойно пить кофе. Арестовали и передали правоохранительным органам. Согласилась я. «Как дела у Ярослава?» Тимур не желал угомониться. «У Ярослава дела не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается, то провалы в памяти случаются». С досадой ляпнула я и тут же прикусила язык. Влада обеспокоенно на меня посмотрела, но ничего комментировать не стала. «О как!» Невероятно обрадовался Тимур. В этот момент я отвлеклась на официанта, который принёс мой заказ и напрочь забыла обо всём остальном. Рот наполнился слюной. В предвкушении я потирала ладони и только что не облизывалась. «Спасибо». Поблагодарила, взяла вилку и отправила первый кусочек пирожного в рот и, блаженно зажмурившись, поняла, что жизнь налаживается. «Тебя что, не кормили сегодня?» — спросила Влада. «Папа работой загрузил?» «Хуже!» С полным ртом говорить было не очень удобно, поэтому я шустро доживала и выдала. «Твой папа определил меня на неделю в помощнице Глебу!» У Влады округлились глаза. Макар сжал челюсти, а Тимур принялся с любопытством слушать мой эмоциональный монолог о Глебе и новом клиенте, который переплюнул в коварстве даже самого Глеба. «Нет, ты представляешь! Двадцать лет прожил с женой, настрогал двоих детей, а теперь уходит к молодой любовнице, а жену хочет оставить ни с чем!» Горячилась я, размахивая ложечкой у воздухе и снова забыв о еде. «Мало того, он ещё и детей у неё хочет отобрать». «Как зовут клиента?» — подал голос Макар. «Виктор Максимович Датский, человек и депутат», — буркнула я. Макар хмыкнул и продолжил. «Стеша, ты помнишь об адвокатской этике?» «А ты помнишь о справедливости?» Не удержалась я, хотя не могла не признать, что он был прав. «Однако у меня была одна мысль. Возможно, её реализация позволила бы усидеть на двух стульях, но для этого нужны были бы обе мои подруги и отсутствие Макара, Тимура и трёх майоров. Мне вообще стало казаться, что в последнее время наши мужчины сговорились и упрямо не давали нам Сани, и Влада и оставаться наедине». «Справедливости нет, Стеша», — пропел Макар. «Это мы ещё посмотрим», — ответила я, быстро глянув на Владу. Подруга поняла меня без слов, но Макар заметил наши гляделки и нахмурился ещё больше. «Лимит справедливости на этот месяц выполнен», — грозно произнёс он. «Влада?» «Что Влада? Выполнен, значит, выполнен», — спокойно пожала плечами подруга и уткнулась носом в тарелку. Макар вздохнул, возведя очи горе, повернулся к Тимуру и страдальчески произнёс «Зато не скучно». Тим снова задержал взгляд на мне дольше, чем нужно, а когда я в упор посмотрела на него, широко и открыто улыбнулся. «Я сейчас!» Подмигнув, он легко встал, обошёл стол и решительно направился к выходу из кофейни. «Не возьмут тебя, Макар, в партизаны», — сокрушённо покачала я головой. Всю ценную информацию выдал. «Возьмут, потому что я ничего не говорил. У тебя на лице всё написано, а я своему другу не враг», — спокойно возразил Макар. «А что? Отличная идея!» — вдруг поддержала Влада. «Может, и тебе, любовника, завести?» «Да, конечно, пусть заводят». «Мы ему сразу при появлении орден дадим. Так и напишем. Почётному Камикадзе района!» Макар хмыкнул. Шведов как-то делился способами, как спрятать труп так, чтобы его не нашли. «Так что земля пуховиком твоему гипотетическому любовнику». «Шведову, значит, можно, а мне нет?» Вспыхнула я. «Я этого не говорил», — помахал Макар пальцем. «Ты подала на развод?» — осторожно спросила Влада. Я отвернулась к окну, не в силах признать, что очень хотела, но почему-то не хватало духу. Когда была в суде, даже попросила нужный бланк, но в последний момент просто спрятала его в сумочку, где он, собственно, и лежал до сих пор. Опустив голову, нервно принялась доедать десерт. Мысли в голове скакали, как бешеные блохи, но все крутились вокруг разводов, моего и депутатского. «Поеду домой», — заявила я, проглотив последний кусочек. «Ужасно хочу спать». «Проводить?» — тут же вскинулась подруга. «Нет, сама доберусь». Расплатилась по счёту и медленно вышла из кофейни. Подходя к своей машине, щёлкнула брелком сигнализации и вдруг услышала знакомый голос. «Уже уходишь?» Резко повернувшись, увидела Тимура, который стоял рядом, небрежно опираясь бедром на капот. «Да, день был трудный», — вежливо кивнула я. «Ладно, увидимся, Стеша». Тим шкодливо подмигнул и пошёл обратно в кофейню. «Домой, никуда не сворачивая», — прошептала я себе под нос, прежде чем завести мотор.